Мало того, взамен исполнения твоих личных эгоистических устремлений отнял у тебя сына. У тебя нет и не будет наследника. Но, Гетал, но я, э милок, поздно. Каждому человеку дается один лишь шанс. Ты за долгие годы его не использовал, мечтал о славе, богатстве. Все это ты получил. на не более... За нарушение же вечных нравственных норм Господь своим жезлом посечет твое беззаконие. Кости твои, предрекаю, будут рассыпаны и сгинут в безвестности. А мятежный дух, на который обрушено столько людских проклятий, никогда не обретет успокоения. Все. Изыди. Витовт, очнувшись, Молча глядел на серую хмарь озера. За толстыми стенами дул пронизывающий ветер, Капли дождя, как заблудшие или погубленные князем души, Бились стекло и текли вниз. Анны, жены, уже не было. Она умерла. Не было и наследника. Витов, то посидевшему в козне хвостолюбие, На пороге смерти некому было, да по сути дела, и ничего передавать. Приходилось с ужасающей очевидностью констатировать, жизнь протекла в борьбе и суете, но чего-то подлинно великого создать так и не удалось. Даже империя, образование которой он ставил себе в заслугу, дышала на ладах Уж он-то, проведший годы все, для знал чего стоит русская покорность. О растущемся, усиливающемся притоке и влияние в Литве поляков не хотелось даже и думать. И так, Русь он не покорил, независимости не добился, свою страну подвел к полному ее поглощению чужим государством, больше же всего его убивало отсутствие наследника. И это при том, что у Егайлы, женатого четвертым браком, появилось уже двое мальчишек. Великий князь, старый, худой, совпалый грудью, редкими волосами на желтом черепе, зло ощерился. — Ну что ж, пусть будет, по-твоему, ключник. Историки с какой-то боязливостью, как некую патологию, очень нехотя констатируют вспышку недоброй активности в последние годы нашего героя. Осторожность ученых понятна, так как дело истории исследовать причины частных явлений, а не причину причины, недоступную человеческому уму. Поэтому-то... Исторические лица у потомков зачастую принимают совсем иной образ, чем они имели у современников. То же самое касается и Витовта. Он то и дело выходил на войну со многим арбалетным и пушечным снарядом. Как не молили его соседи унять меч. Завел какую-то чудовищную пушку галка, способную одним своим выстрелом уничтожить до сотни человек. Галка эта, однако, где-то под Псковом взорвалась, разнеся вдребезги до сорока литовцев. Любил проводить время в тайных закромах замка, открыв сундуки и перебирая баснословные сокровища, награбленные во время ни на один год непрекращающихся военных походов. Стал более замкнут, постоянно угрюм, не мог выносить детского мельтешения, Им было строжайше повелено не появляться вблизи Трокского замка. Очень кстати, поэтому оказалось, что замок со всех сторон был окружен водой. Караимы, вывезенные Витовтом из-под несли в замке и по берегам озера охрану. Гоняли мальчишек и тех, кто шли удочками, и тех, кто катались на лодках. Витов стал ненавидеть детей. На то есть страшное доказательство доказательства. домысливая ничего не прибавляя, я поведаю вам факт, о котором нет ни слова в литовских исследованиях. Случай, тем не менее, поистине ужасающий. Произошел он во время очередного похода Витовта на Псковщину.